Глава т р и н а д ц а т а Наверное, я очнулась, когда дождь брызнул мне в лицо. Или от того, что дядя Филиппо тряс меня за плечо своей единственной рукой. Резко встрепенувшись, я поняла, что заснула. Лил дождь, дядя Филиппо продолжал изо всех сил трясти меня. В панике он выкрикивал что-то, но я не могла разобрать слов. Я чувствовала слабость и была напугана, ноги не слушались. Прохожие торопились под навес кафе укрыться от дождя. Мужчины шумели, ругались и на бегу едва не опрокидывали наш столик. Казалось, они вот-вот уронят меня на асфальт. Какой-то тип задел стул, на котором сперва сидел дядя Филиппо. Стул отлетел в сторону. «Погодка, что надо!» отметил наглец и вошел внутрь кафе. Я попыталась встать на ноги, думая, что дядя Филиппо хочет поднять меня. Отпустив мое плечо, Он протолкался между людьми и, остановившись на краю противоположного тротуара, принялся отчаянно сквернословить, указывая рукой в направлении соседнего переулка. Мимо ползли машины и переполненные автобусы, по которым хлестал дождь. Я наконец встала, захватив свой пакет и сумку, и пошла посмотреть, чем в о з м у щ е н дядя Филиппо. Но поток машин был настолько плотным, что походил на металлическую стену, вырастую между мной и другой стороной улицы. Вдобавок дождь всё усиливался. Я решила пойти вдоль ряда домов, держась у самой стены под козырьком, чтобы не вымокнуть и улучить ш момент, когда появится хоть какой-то просвет в сплошном ряду транспорта, и можно будет проскользнуть на ту сторону. Наконец мне удалось перебраться на тротуар напротив, и возле красного Упима я заметила Козерту. Сгорбившись и втянув голову в плечи, Он быстро шел под дождем, то и дело оборачиваясь, словно опасался, что кто-то следует за ним по пятам. Он постоянно задевал встречных прохожих, но, видимо, не обращал на это внимания и не замедлял шаг. Сутулившись, размахивая руками, он спешил, налетал на пешеходов, едва не падал сам, потеряв равновесие, но не останавливался. Он напоминал насаженный на штырь плоский силуэт, который скользил, в силу движения невидимого механизма вдоль мостовой. Издалека казалось, будто Козерта пританцовывает и поёт, однако, скорее всего, он просто бронился и жестикулировал. Я ускорила шаг, чтобы не потерять его из виду, но поскольку все прохожие прятались от дождя под навесами и козырьками, пробирались вдоль стен, поплотнее к ним прижавшись и стараясь держаться под выступами балконов, вскоре мне пришлось махнуть рукой на ливень, и, чтобы не упустить Казерту, шагать по центру тротуара. Торопясь вперед, Казерта проделал пируэт, чтобы не опрокинуть горшки и вазоны с цветами, выставленные перед лавкой флориста. Но ему не хватило ловкости, он споткнулся и налетел на дерево. На мгновение замер, словно приклеившись к стволу, потом резко отпрянул и пустился бежать. Непонятно, чего он боялся. Возможно, его напугала встреча с дядей Филиппо, Возможно, эти два старика, будто вступив в игру, решили инсценировать эпизод из молодости. Один удирал, другой преследовал. Я представила, как дядя Филиппо настигает козерту, и у них происходит стычка на мостовой под проливным дождем. Они дерутся, то и дело падают. Я не знала, как поступило бы, случись такое, что почувствовала бы. На перекрестке улиц Скарлатти и Луки Джордана Я поняла, что потеряла к о з е р т у Стала озираться по сторонам в поисках дяди Филиппо, но его тоже не было видно. Тогда я перешла на другую сторону Скарлатти. Транспорт стоял, вытянувшись длинным хвостом до самой площади в Анвителе, и зашагала вверх по мостовой до первого поворота. По небу пробегали раскаты грома, похожие на сухой треск разрываемой ткани, но молнии не было. В конце улицы Марлиани Я разглядела Казерту. Он стоял под хлёсткими струями дождя у белой стены парка, что окружал виллу Флоридиана под синекрасной металлической вывеской. Я было бросилась в ту сторону, но из-под навеса крыльца вдруг выскочил какой-то юнец, схватил меня за руку и, смеясь, сказал на диалекте, «Ну куда же ты несёшься? Хоть обсохни сперва!» Он сжал мне руку так сильно, что стало больно к л ю ч и т ь с я Я поскользнулась и упала бы, не окажись поблизости мусорного бака, которому меня отбросило. Оттолкнувшись от него, я с трудом поймала равновесие и, к своему удивлению, разразилась диалектной бранью. Когда я, наконец, добежала до стены, опоясывавший парк, Казерта уже успел спуститься вниз по улице и был в нескольких метрах от фуникулера, который тогда ремонтировали. Я остановилась, чувствуя, как бешено колотится сердце. Казерта перешел на шаг и двигался вдоль Платановой аллеи, огибая припаркованные слева машины. Мужчина ковылял, по-прежнему сгорбившись, походка была усталой и тяжелой, но он, однако, проявлял поразительную для человека его возраста выносливость. Наконец, совсем выбившись из сил и задыхаясь, Казерта прислонился к заграждению стройплощадки. Он почти согнулся пополам, казалось, прямо из его седой головы торчит ось, строительных лесов с табличкой: ведутся работы по реконструкции фуникулёра Кьяйя на станции площадь Ванвителли. Я не сомневалась, что запас его сил иссяк, и дальше он уже не двинется. Однако внезапно Казарту словно что-то встревожило. Он толкнул плечом заграждение, как будто хотел пробить его, и на самом деле, пробив, нырнул в дыру. Я о гляделась, стараясь понять, что же его испугало. в надежде, что причиной страха стал мой дядя. Но нет. С улицы Бернини бежал под дождем п о л е д р о встреченный мной в магазине сестер Восси. Он кричал что-то Казерте, то призывая остановиться, то принимаясь грозить ему рукой. Казерта колебался, озираясь вокруг и соображая, куда лучше направиться. Похоже, в итоге он решил спасаться тем же путем, каким пришел сюда и рванулся вниз по улице Чемороза. Заметил меня. Он замер, откинул с о л б а седые пряди и словно бы приготовился встретиться лицом к лицу с паледро или со мной. Прижимая спиной к заграждению, он скользнул вдоль стройплощадки, потом мимо припаркованной у тротуара машины. Я побежала в его сторону. Навстречу мне мчался п о л е д р о Он будто катился на коньках по серой, отливавшей блеском металлом мостовой. Крупный, внушительного сложения, Он, тем не менее, двигался легко и проворно. За его спиной виднелся желтый остов конструкции, громоздившийся на площади в Анвителле. Внезапно объявился и мой дядя. Он вышел из кафе, где, похоже, и сидел все это время. Увидев меня, он засеменил под дождем мне навстречу, напустив на себя деловитый, важный вид. п о л е д р у не успел вовремя заметить дядю Филиппо и налетел на него. Оба вскрикнули от неожиданного столкновения и принялись помогать друг другу подняться, что только мешало им встать на ноги. Воспользовавшись моментом, Казерта Стримглав бросился в белесый, сверкающий дождем коридор улицы Сан-Филиче, лавируя между людьми, которые прятались от дождя под козырьком входа на фуникулер. Собрав остаток сил, я побежала следом, пробираясь сквозь толпу, пережидавшую дождь, на станции фуникулёра, которая была вся в подтёках от размокшей строительной пыли. Фуникулёр готовился тронуться с места, и пассажиры теснились, проталкиваясь к компостерам. Казерто уже успел пробить билет и теперь спускался по ступенькам. Он то и дело останавливался, оборачивался, на лице его читалась насторожённость, он шептал что-то на ухо пассажирам, шедшим с ним рядом. «А может, он...» разговаривал сам с собой, стараясь, однако, не слишком повышать голос и при этом жестикулировал, воздев указательный палец. Так и не дождавшись ответа того, к кому он обращался, Козерта снова принимался спускаться. Купив билет, я поспешила к вагонам фуникулера, освещенным яркими желтыми лампочками. Вагонов было два, и я не успела заметить, в какой из них сел Козерта. Я дошла до середины второго вагона так и не разглядев его в толпе, и, приняв решение ехать, стала протискиваться внутрь. Было душно, воздух отяжелел от запахов пота и мокрой одежды. Я огляделась вокруг в поисках казарты. Увидела Поледро. Он спускался, прыгая через две ступеньки. За ним торопился мой дядя и что-то кричал. Едва они успели войти в первый вагон, как двери захлопнулись. Спустя несколько секунд Оба появились в торцевом окне. Разъярённый Поледро высматривал в толпе того, кто от него скрылся, а дядя Филиппо стоял, схватив его за руку. Фуникулёр тронулся.